Лодка, оставляя за собой пузырящийся след, скользнула по рельсам и ушла под воду. Леонард вздохнул. Он едва удержался, чтобы не поставить тормозные колодки обратно. Теперь течение может занести лодку куда угодно. «Желательно в океанскую впадину поглубже», – подумал он. «А еще лучше, если она вообще свалится с краепада». Затем он брел по улицам, и ровно никто не обращал на него никакого внимания, пока не добрался до дворца. Отыскав потайную дверцу, Леонард Щеботанский с легкостью одолел установленные в коридорах разнообразные ловушки. С легкостью, потому что устанавливал их сам лично. Наконец он отпер замок своей комнаты и, оказавшись внутри, опять повернул ключ, после чего просунул его в щелочку под дверью, а потом вздохнул. «Так вот каков мир! Сумасшедший дом с сумасшедшими же обитателями!» Что ж, отныне он будет очень осторожен. Некоторые люди способны сделать оружие из чего угодно. Леонард приготовил себе чашку чаю, правда процесс этот слегка затянулся, поскольку по ходу дела он разработал ложку новой конструкции и прибор для улучшения циркуляции кипящей воды. Затем ученый откинулся в специальном кресле и потянул рычаг. Противовесы упали. В утробе механизма вода начала с хлюпанием перекачиваться из одного резервуара в другой. Отдельные элементы кресла со скрипом переместились в позицию, обеспечивающую сидящему больший комфорт. Леонард уныло смотрел на небо. В синем квадрате показались несколько морских птиц. Едва шевеля крыльями, они лениво выписывали круги. А еще минут через 10, отставив в сторону остывший чай, Леонард уже вовсю что-то рисовал.